Глава 10 Четверг. За несколько минут до окончания рабочего дня профессора Хантера я заглянула в его кабинет. Он сидел за столом с наушниками в ушах. Дверь его кабинета была открыта, и никого из девчонок рядом не было. Я сделала глубокий вдох и вошла в кабинет. Он, казалось, не заметил меня. На нём была белая рубашка, верхние пуговицы он расстегнул, а галстук ослабил. Рукава были закатаны до локтя, обнажая загорелые мускулистые руки. Я постучала по двери. Профессор Хантера поднял голову, и его глаза на мгновение удивлённо округлились. Он снял наушники и положил их на стол. «Мисс Тейлор, входите», — сказал он. Он подошёл к двери и закрыл её за мной. В кабинете сильно пахло его одеколоном. Он сунул руки в карманы брюк. «Я не ожидал вас увидеть. Я не ожидала, что приду сюда». «Вы сердитесь на меня», — медленно произнёс он. «Вовсе нет». Я сняла рюкзак и встала рядом с его столом. Он посмотрел на часы. «Мой рабочий день почти закончился». Я заставила его почувствовать себя неловко. «Я пыталась попасть к вам несколько дней назад, но в коридоре собралась длинная очередь». Он поднял руку и провёл ладонью по своим блестящим волосам. «Мне хотелось само сделать это». Он подошёл ко мне и остановился в нескольких дюймах от меня. «Это часть обязанностей профессора». «Конечно». Я открыла рюкзак и вытащила оттуда его серый свитер. Прошлой ночью я спала с ним в обнимку, но ему ни к чему было знать об этом. Ему следовало знать лишь то, что мне хватило смелости прийти в его кабинет, чтобы вернуть его. Я пришла отдать вот это. Он посмотрел на свитер, а затем поднял голову, и наши глаза встретились. Я почувствовала, что краснею. Можете оставить его себе. «Но он ваш», — ответила я. Я не ожидала, что он откажется от него. Это не было частью моего плана. Но он, безусловно, смотрится лучше на вас. Я нервно сглотнула и положила свитер на стол. Он подошёл ближе, взял свитер, потом схватил мою руку и вложил в неё свой свитер. Всё ещё, держа меня за руку, он пристально посмотрел на меня. Это было не то, чего я ожидала. Это было намного лучше. Это подарок, Пенни. Мне нравится, когда вы называете меня Пенни. Его дыхание стало неровным. Мисс Тейлор, вам, наверное, лучше уйти. Мне хотелось схватить его за галстук и притянуть к себе. Но он только что назвал меня Мисс Тейлор, а не Пенни. Хотел ли он меня? Я ухватилась свободной рукой за край стола, чтобы не было видно, как она дрожит. Аромат его одеколона окутал меня, мне стало трудно дышать. И в этот момент в дверь постучали. Профессор Хантер моментально выпустил мою руку сделал шаг назад. Он какое-то время смотрел в пол, а потом провёл рукой по волосам и, слегка откинув голову назад, посмотрел на меня из-под своих густых брови Голод. Потом он перевёл взгляд на свитер. Я судорожно сглотнула, взяла рюкзак и затолкала в него свитер. Он небрежной походкой направился к двери, открыл её. Я застегнула молнию на рюкзаке и закинула его на плечо. В кабинет вошла девушка в чёрной юбке-карандаше и чёрном блейзере. На высоких каблуках она была почти такого же роста, как профессор Хантер. Губы её были накрашены алой помадой. «Ты закончил, Джеймс?» — спросила она, и только тут заметила моё присутствие. Она взглянула на часы. «Простите, я думала, что рабочий день уже закончился. Я могу подождать в коридоре». Она улыбнулась ему. «Мы уже закончили», — сказал он таинственной девушке. «Я готов». Он поправил свой галстук и повернулся ко мне. «Увидимся завтра, мисс Тейлор». Он сказал это, стараясь не смотреть на меня. Я подошла ближе к ним. «Спасибо за помощь, профессор Хантер», — сказала я и вышла из кабинета. «Кто она, чёрт возьми?» Я оглянулась. Она над чем-то смеялась, касаясь рукой его руки. «У меня заныло сердце». Она не была девушкой, она была женщиной. И было совершенно ясно, что она была его подружкой. Они оба были одеты так, как если бы собирались на свидание. Я добавила в контакты новый номер телефона Остина, а потом выбросила клочок бумаги в мусорное ведро. Остин был хорошим вариантом. Тайлер был настойчив, но я не хотела вводить его в заблуждение, в то время как с Остином я могла сходить на одно свидание, а потом, вероятно, никогда больше о нём не услышать. Пригласить за два дня на свидание было идеально. Не настолько заранее, чтобы показаться одинокой неудачницей, но и не настолько поздно, чтобы выглядеть отчаявшейся. Хотя, может быть, мне всё же стоило пригласить Тайлера. Я верила в его раскаяние. К тому же в последнее время он так мил со мной. Я закрыла лицо руками. Это так глупо. Я хотела лишь одного — пригласить профессора Хантера. Но у него есть девушка, и он мой профессор. Я казалась себе такой жалкой. Когда милиса вошла в комнату, я подняла голову. «Отличные новости!» — взволнованно объявила она. «Мне они понравятся?» «Может быть, да, а может и нет». «От чего это зависит?» от «Оттого договорилась ли ты с кем-нибудь о свидании в субботу?» «О нет, что ещё она наделала?» Я просто смотрела на неё, ожидая продолжения. Но она молчала, и я сказала. «Нет. Но теперь у тебя есть кавалер. Я столкнулась с Остином, и он пойдёт с нами». Я не хотела видеть его и почувствовала, как меня затошнило. «Где ты постоянно сталкиваешься с ним? Прежде всего я жду благодарности». Это совпадение или судьба? Ты можешь решить это в субботу. Она села за свой стол и открыла учебник. Она, похоже, разозлилась на меня. Прости, милиса Уверена, что в субботу мы отлично повеселимся. Спасибо, что пригласила Остина для меня. Она повернулась ко мне с радостной улыбкой. Нет проблем. Подруга пожала плечами и снова взялась за учебник. Чёрт, я легла на кровать. Мне следовало пригласить Тайлера, пока у меня ещё был шанс. Джош и Тайлер живут в одном общежитии, они, возможно, друзья. Наверняка Джош не применит рассказать другу о том, что я встречалась с другим парнем. Тайлер возненавидит меня. Секунду я раздумывала, не позвонить ли Остину и не отменить ли приглашение. Это было бы так приятно. Я улыбнулась. Мне хотелось, чтобы он почувствовал себя отвергнутым, как чувствовала себя я всё лето. Но теперь слишком поздно. И часть меня, пусть даже крохотная, хотела снова увидеть его.